Мои дорогие сограждане, как хотелось бы мне выразить чувство удовлетворения, сказал он. Ведь уже в который раз мы, воины тайного фронта, противостоящие агентам Звёздного странника, стремящихся к сердцу нашего замечательного содружества, оказались правы. Однако создавшаяся на сегодняшний день ситуация не даёт поводов для радости. Мы не смогли уничтожить второй шанс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 Эй, а разве я не всегда прав? А что всё-таки я должен сказать? А? Ну, чтобы завязать знакомство. Какой первый шаг? Ох. Ози вызвал несколько ужасных воспоминаний, занесённых из старших классов. Ну, классический случай это приглашение потанцевать. Если ты умеешь танцевать, девочка всегда это оценит. Ози А ты можешь научить меня танцевать? Старик, я так давно этим не занимался. Ну лучше попроси Сару. Пусть она научит тебя работать ногами. Ну ладно. А что ещё можно сделать? Хм, да, точно. Я помню это с вечеринки в Хэмптоне. Хоть это было довольно давно. Подойди к девчонке и начинай осматривать её воротничок. А когда она спросит, в чём дело, ответь: Я искал ярлычок, и не ошибся. Сделано в раю. Орион секунду помолчал, потом расхохотался. Ой, это так глупо. Он не ожидал такого бесс церемонного замечания. Ну и дети пошли. У меня получилось. А как её звали? Быстро спросил Орион. Я забыл, старик. Это было 100 лет назад. Ну ладно. Я спрошу у Сарах. Она должна лучше разбираться в таких вещах. Нет, я-то знаю, как разговаривать с девчонками. Перед тобой лучший эксперт содружства в этой области. Орион покачал головой и направился к бассейну, не переставая хихикать. Сделано в раю. Ози скатал свою пастель и вместе со спальником Ориона уложил в проволочную сетку, где хранились их рюкзаки. Куча багажа, сплетённая проволокой, стала похожа на комок паутины с толстым пауком в центре. Горловину сетки стягивал тросик, сцепленный механическим замком. Ози сумел так закрутить его вокруг выступа скалы, что унести весь узел было невозможно. Во время своих долгих странствий по содружеству Ози усвоил, насколько правдив был древний афоризм: консерватор это ограбленный либерал.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 Оузи поднимался на первый уровень в мастерскую. Большое круглое помещение, вероятно, было задумано как ещё одно стойло, и через его вращающуюся дверь мог пройти даже слон. Но разномастные обитатели ледяной крепости использовали его в качестве гаража, где хранились крытые сани, передвигаемые огромными и глупыми убнанами. Здесь же работали резчики, но не по дереву, а по кости ледовых китов.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 И шипы в форме ласточки хвоста после лёгкой смазки вошли в гнёзда. Для надёжности двое работников забили по бокам дополнительные шпильки, промазанные клеем. К этому дню Озиф в составе заготовительной бригады уже 6 раз выезжал за пределы крепости. 25 людей-чужаков, вооружённые лестницами и корзинами, собирались на рассвете и направлялись к кристаллическому лесу, окружавшему впадину. Оказалось, что опаловые кленовидные отростки на толстых ветвях взрослых деревьев были съедобными плодами, почти безвкусными комочками углеводов в очень твёрдой скорлупе. Без них обитатели ледяной крепости просто не смогли бы выжить. Для достижения плодом размера среднего яблока требовалось около 2 лет. И поэтому сбор проводился поочерёдно по секторам леса с тщательным учётом, нанесённым на примитивную карту. После прибытия на место начиналась тяжёлая работа: 10 часов лазания по лестницам, всковывающие движения одежды и сбивание плодов костяными палками. Само существование плода поразило воображение Ози. Это означало, что деревья были результатом генной модификации, или какого-то её эквивалента, освоенного сельфенами. Несколько членов подготовительного отряда бродили по предательски крутым склонам пересекающих лес Аврагов, где камни были покрыты серо-голубыми коврами лохматого лишайника, растущего десятилетиями. Люди вырывали их с корнями, словно вандалы на развесёлом пикнике. Лишайники тоже были ценной находкой.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 и наблюдал, как забиваются в пас закрепляющие шпильки. "2 дня", радостно воскликнул Джордж. Он говорил с сильным акцентом какого-то района Англии, и Уизли никак не мог вспомнить какого именно. "Клей быстро высохнет, и тогда соня ми снова можно будет пользоваться". Он поджёг сухие волокна лишайников в своей костяной трубке и затянулся. Запах был отвратительным.